Глава пятнадцатая. «Я выбила страйк! Ура!» От радости прыгаю на месте, не скрывая своего восторга, так как впервые за несколько партий у меня наконец-то получилось. «Ты видел?» – ты пальцем Захара. «О, да! Мой спутник играет мега круто! И я на протяжении всего времени внимательно слежу за всеми его плавными движениями, чтобы потом повторить самой. И не замечаю, как втягиваюсь в игру, расслабляюсь и уже получая удовольствие от боулинга и от общения с Захаром. Последнее, конечно, немного пугает, но взгляды парня с нежностью и какой-то непонятной пока для меня теплотой, а также его сегодняшнее спокойствие и рассудительность заставляют забыть обо всем, что было в прошлом, и наслаждаться тем, что есть сейчас. «Скоро выиграешь у меня с разгромным счетом». Мой спутник усмехается в ответ, наблюдая за моей счастливой физиономией. добрось да Я отмахиваюсь от похвалы, хотя в глубине души ликую. Мне до тебя еще ого-го, как далеко. И уже с хитрым прищуром глаз продолжаю. Но ты продолжай льстить, мне очень приятно. Заметана. Негромко смеется, всем своим видом показывая, что доволен. Буду таким способом тебя вдохновлять на победу. И не только таким. Заканчивает, проходя мимо меня к стойке с шарами и наклоняя голову в мою сторону, чтобы произнести последнюю фразу. Слишком интимно и с очень откровенным намеком. Что-то я сомневаюсь, что этот... Делаю акцент на последнем слове, поднимая обе брови вверх. Способ мне поможет выиграть у тебя. Хотя бы разочек. Главное тренироваться почаще. Не унимается Захар, уходя от прямого ответа. Берет нужный шар и бросает, тоже выбивая страйк и я не специально поворачивается ко мне делая такое печальное лицо что мне становится весело предатель дело на фыркаю надываю показательно губки правда нотки веселья проскальзывают в моем голосе некрывая моего хорошего настроения мог бы и поддаться разочек вот приедем в следующий раз играть парень подходит ко мне и аккуратно дотрагивается пальцем до моего носа обязательно поддамся смысл его слов не сразу доходит до моего сознания. «Следующий раз?» «Он серьезно?» «Не припоминаю, чтобы давала согласие на еще одно свидание». «Но цветущая физиономия Захара так и светится». «Ладно, не будем портить парню настроение. У нас еще достаточно времени, чтобы поговорить. Не хочу о плохом думать. Сегодня я оттягиваюсь по полной». «Последнюю партию я выигрываю, выбив еще один страйк». Да и мой спутник, походу, решает все же не ждать следующего свидания, поэтому аккуратно мне поддается. После каждого броска, когда шарик не выбивает кегли, Захар ехидно улыбается, закатывает глаза и сетует на свою безрукость, вызывая у меня улыбку на лице. Все-таки он невысокомерный и милый и добрый, а еще симпатичный, веселый, очаровательный и богатый. Осознание последнего факта портит все, потому что я понимаю в глубине души, мы с ним не пара. Как бы он мне не нравился, и какую бы симпатию она точно есть, я уверена, парень не испытывал ко мне, между нами пропасть. Под названием деньги. 24 -й. и провинциалка, живущая в общаге, что общего между нами? Ведь без слов понятно, что социальный статус в наше время играет не последнюю роль. Да, нам может быть хорошо вместе, мы испытываем друг другу симпатию, но... Так просто, что даже не стоит ничего нового придумывать. «Настя, ты со мной?» Выводит меня мужской голос из очередного копания в себе, и я поворачиваю голову в сторону Захара. После смотрю по сторонам и понимаю, что мы приехали. Вот она, родимая общага. Открываю дверь, прощаюсь и вылезаю из тёплого и уютного салона. Очень жаль, что наше свидание закончилось. И вылезать из автомобиля не хочется, открывать дверь тоже, а прощаться с Захаром и подавно... Тяжело вздыхаю и снова перевожу взгляд на своего спутника. Замечталась. Ухожу от ответа, чтобы у парня не было шансов начать задавать мне вопросы на засыпку, на которые я не собираюсь отвечать. «Ты, помнится, поговорить хотела». Он поднимает одну бровь вверх и пристально смотрит на меня. «Вот и дождалась. Сама же хотела. А теперь все слова куда-то улетучиваются и не хотят возвращаться назад. Как же тяжело с ним». Я никак не могу взять себя в руки и решиться. Хотела. Легонько киваю головой. Дело в том, что мы... Договорить я не успеваю. Рука парня ложится на мой затылок, и лицо как-то слишком быстро приближается к моему. Секунда. И мои губы мягко касаются его губы. Нежно, аккуратно, как будто проверяя на вкус. А я вместо того, чтобы сопротивляться, поддаюсь эмоциям. Отвечаю на поцелуй, раскрываюсь Захару навстречу. Наши языки сплетаются, медленно, не торопясь, изучают друг друга, не желая останавливаться. На автомате обнимаю парня за голову, запутываюсь пальцами в его коротких волосах, и нет сил оторваться первой. Дыхание сбивается, сердце колотится, как бешеное, когда мы, наконец-то, прерываем наш поцелуй. Захар прислоняется лбом к моему и тихо произносит. «Ты не закончила». Закрывает глаза, дышит тяжело и не отпускает. Что там насчет нас? Мы не можем быть вместе. Вот и сказала то, что должна была, зажмуриваясь. Нет сил смотреть на него. По крайней мере сейчас, пока я не дождусь ответа. Теперь он знает, что я думаю насчет нас. Но после моего признания ничего страшного не происходит. Земля не останавливается, кирпич на голову не падает и даже снежной лавиной не захлестывает. Однако молчание моего спутника начинает немного напрягать. Ведь обещал же поговорить откровенно. «Почему?» Единственное слово, которое он произносит. Непонятно, правда, кто еще кому вопросы должен задавать. По идее, я хотела поговорить и все выяснить, а получается наоборот. И как ему объяснить доходчиво? Ведь руки до сих пор лежат на его шее, а сердце замирает в ожидании сама не знаю чего. «Захар, зачем я тебе?» Наконец-то решаюсь я задать самый больной для меня вопрос. Ведь именно это меня интересует, и очень хочется узнать правду, хотя я и сомневаюсь, что парень ответит честно. «Странный вопрос», — произносит спустя несколько секунд и это отодвигается от меня, отпуская. Правда продолжает смотреть мне прямо в глаза, а у меня едва находятся последние силы не отводить своих. Обычно девушки интересуются... «Нравлюсь ли я тебе?» «Считай меня необычной». Усмехаюсь, так как на его лице читается растерянность. Неужели его чем-то можно задеть? Мне казалось, что он непробиваемый, как сказала. «Ты и есть необычная», — произносит спокойно Захар. Правда, в эту фразу вкладывает немного другой смысл, чем я намекала. Но от подобного комплимента становится приятно. «Чего душой кривить? Очень приятно и волнительно». Я не могу ответить на вопрос «Зачем ты мне?». Предлагаю остаться друзьями. Непроизвольно вырывается у меня, однако Захар не даёт мне закончить свою мысль, резко отвечая «Нет». «Тогда врагами?» Внутренне напрягаюсь, задавая этот вопрос. Страшно услышать положительный ответ. Однако выбора нет, и надо окончательно расставить все точки над «и», чтобы понимать, как вести себя дальше. «Тоже не получится». Тяжело вздыхает, однако спустя время на его лице появляется ехидная улыбка. Есть третий вариант. «Захар!» Вспыхиваю, начиная понимать, на что он намекает. «Но я не хочу ничего знать и слышать ничего, не хочу на эту тему. Не хочу призрачной надежды, что у нас все может сложиться. Предпочитаю правду, пусть и с горчинкой». «Подумай, птичка». Усмехается, глядя на мою слишком эмоциональную реакцию. «Я не шучу». Зачем-то добавляет, от чего я, походу, начинаю краснеть. Слава богу, в салоне относительно темно, и парень не сможет увидеть, как я покрываюсь пунцовыми пятнами. Я все понимаю, но не могу дать положительный ответ. Спасибо за вечер. Пытаюсь держать тебя в руках, однако голос все равно немного дрожит. И я, наконец-то, делаю то, что хотела еще каких-то 10 минут назад. Открываю дверь, бросаю краткое пока и вылетаю из машины. «До встречи, птичка!» Слышу в спину и уже на ходу понимаю, что из-за своих волнений не захлопнула дверь. Опять он меня переиграл, а я трусливо, поджав хвост, сбежала. «И где же твоя недавняя уверенность, Настя? Рядом с ним ты теряешь контроль над собой, без конца и края, поддаваясь только эмоциям, разным, но все равно неконтролируемым. Захожу аккуратно в комнату, так как Карина уже спит, и прислоняюсь спиной к двери». Закрываю глаза и тяжело вздыхаю. «Подумай, птичка, я не шучу». Всплывает в голове последняя фраза, сказанная напоследок Захаром, и улыбка непроизвольно расплывается на моем лице. Видела бы ее Карина, точно бы достала бесконечными вопросами, наполовину из которых я и сама не знаю точного ответа. Чувствую, не просто будет справиться с Захаром. Ох, как непросто.